Интермедиа. нас СД. Урок четвёртый. Д. Сегодня у нас новый выпуск передачи «Научи нас СД. Г. И правда? Неужели это четвёртая серия? Да ещё и с таким номером. Д. Самый подходящий для меня номер и очень удобный повод для того, чтобы выпустить дополнительный выпуск. Г. Ага, ну да, ну да. Д. Итак, приступим к постепенному объяснению информации. Вопрос насчет способности N%i равняется W. Д. Технически эта способность, предназначенная только для реинкарнировавших. В общем случае эта способность позволяет реинкарнировавшим пользоваться благами системы, при этом не являясь ее частью. Г. А что было бы, если бы этой способности у них не было? Д. Им бы пришлось жить в этом мире без всяких способностей и показателей, как обычным людям. Г. Как обычным людям говоришь? Д. Без поддержки системы их физическая сила, выносливость и ментальные способности были бы как у совершенно обычных людей. С точки зрения местных жителей, у которых поддержка системы в наличии, они бы выглядели бы очень слабыми, думая, что их мог бы избить даже любой ребёнок. Г. А ведь в этом мире ещё и монстры имеются. Думаю, без поддержки системы они бы очень быстро умерли. Д. Кроме того, данная способность позволяет воспользоваться функцией перевода системных сообщений на японский язык. Именно поэтому результаты оценки и сообщения Гласы Небес были на японском. Г. Если бы не это, то они бы просто не смогли бы ничего понять, пока не выучили бы местный язык в полном объёме. Д. Кроме того, пусть эта способность и даёт маленький, но всё же бонус к скорости получения способностей и к росту показателей, хотя этот эффект и не настолько заметен. Г. Неужели? А мне всегда казалось, что реинкарнировавшие настолько круче остальных людей именно из-за этой способности. Д. Правильнее будет сказать, что это не реинкарнировавшие круче, а что местные жители хуже. Ведь их души уже сильно изношены за долгое время работы системы, в то время как у реинкарнировавших души учеников в самом расцвете их сил. Естественно, легко понять, кто из них будет выглядеть выигрышнее. Г. Да, с этим не поспоришь. Д. Если мы сравнивали бы реинкарнировавших с другими людьми, которые жили в момент установки системы, то были среди местных жителей и такие, которые легко могли бы подвигаться с реинкарнировавшими. Но теперь, когда души местных так сильно истрепались, то естественно, на их фоне реинкарнировавшие стали выглядеть сильными. Достаточно вспомнить физические показатели Карла демонов Арель, чтобы понять, насколько более жесткими были времена её молодости. Правда надо признать, что для того, чтобы достичь подобных показателей, ей потребовались долгие годы тренировок. Поэтому настолько высокие показатели это всё-таки исключение, а не правило. В большинстве физические показатели местных жителей не превышают тысячи единиц. Г. Когда настолько много людей вокруг с показателями в тысячи единиц, это же также не очень хорошо. Д. Давай вернёмся к вопросу. Проще говоря, способность N% и равняется W предназначена только для использования реинкарнировавшими. Если они погибают в этом мире, то их душа будет возвращена в обычный цикл реинкарнации, после чего действие данной способности будет завершено. Правда, до этого я еще... бормочет, бормочет. Г. Что ты сам говоришь? Я не расслышала. Д. Да ничего важного. Г. Очень подозрительно. Вопрос. Учитель Д. Если бы реинкарнировавшие вернулись на землю, вы бы разрешили им там остаться? Д. Конечно же, с превеликим удовольствием. Г. Мне кажется, что тебе просто интересно посмотреть, что бы из их возвращения получилось бы. Вот же. Д. В моем случае лучше будет сказать так, что я приму любого, кто захочет прийти, но вот уйти отсюда он уже не сможет, поэтому с удовольствием приму любого. Г. А может быть, было бы правильнее выпустить их обратно, если они пожелают? Д. Да брось ты, как можно отказаться от столь интересного эксперимента? Г. Думаю, для реинкарнировавших лучше будет не появляться на земле. Вопрос. Расскажите нам о богах. Д. Среди богов есть свои группировки, и насколько я понимаю, что у них ранее были между этими группировками конфликты за территорию. Вы хотите спросить, для чего им нужна эта территория? Ведь мы говорим о богах. Так зачем им нужна столь тривиальная вещь? Думаю, каждый из вас задавался подобным вопросом. Г. Учитывая, что они бьются за обладание планетами, Назвать это тривиальным довольно спорно. Д. Не суть важно, просто для столь могучих существ, как боги, кажется странным довольно мелкие свары за территорию. Просто понимаете, планеты являются очень важным ресурсом для нас, богов, из-за того, что планеты производят энергию, которая необходима богам. Г. Это можно сравнить в соотношении между растениями и животными. Производимый животными углекислый газ поглощается растениями, которые производят кислород. А кислород потребляется животными, которые снова преобразуют его в углекислый газ. То же самое и у богов. Боги поглощают энергию, излучаемую планетами, а планеты поглощают энергию, выделяемую богами. Можно сказать, что они живут в симбиозе. Д. Да. Правда раз уж мы завели разговор насчет энергии, существует множество их вариантов. Так и энергия, выделяемая планетой, различается в свою очередь. Боги также адаптируются к выделяемой планетой энергии. Проще говоря, богам комфортнее жить на живых планетах типа земли. Поэтому не все планеты одинаково ценны, что и приводит нас к конфликту за планеты с наиболее ценными видами выделяемой энергии. Г. Боги стараются оставаться на удобной им планете как можно дольше. В прошлом именно из-за этого драконы оставались на планете, невзирая на наличие на ней сириэль. Д. Кроме того, планеты постоянно излучают энергии. Для самой планеты эта энергия не имеет никакой ценности, а вот для богов она очень нужна, даже если энергия и не самого подходящего вида то и всё равно можно переработать и употребить. Поэтому мало найдётся богов, готовых разрушить планету, которая излучает энергию. В прошлом, когда драконы украли всю оставшуюся энергию у планеты, это просто редчайший случай. Хоть в краткосрочной перспективе они и получили большое количество энергии, но ведь если планета исчезнет, то и производить новую энергию она не сможет. Поэтому с точки зрения долговременной перспективы это неразумный выбор. Г. Надо же, а мне всегда казалось, что кое-кто с лёгкостью разрушал планеты. Д. Всё верно. Действительно, кое-кто разрушал планеты, совершенно не думая о последствиях. Г. Многозначительно молчит. Д. Многозначительно молчит. Г. Ладно, давай перейдём к другому вопросу. Д. Уговорила. Вопрос. А разве реинкарнировавшие не ведут себя слишком по-детски? Д. Сложно ответить на такой вопрос. В каких-то случаях, да? В каких-то случаях нет. Г. Обычно ты не отвечаешь так туманно. Д. Но я же не всеведущая. Точнее, я специально стараюсь не знать. Если знать всё наперёд, это же будет скучно, верно? Г. Вот, значит, в чём причина. Д. Именно в этом. Насчёт того, почему их поведение кажется слишком детским, думаю, тут оказывает влияние их тела и окружение. Г. Насчёт их тел я ещё могу понять. А что не так с окружением? Д. Это особенно заметно на реинкарнировавших, которые выросли в эльфийской деревне. Они росли как птицы, которых заперли в клетке. Для них всё шло так, как заведено без особых изменений, а изменение обстановки, новые ощущения это очень важно для взросления. Если ничего нового не происходит, то люди начинают костенеть, что и предотвращает их последующее взросление. В Японии люди сначала идут в детский садик, затем в школу, потом становятся старшеклассниками, поступают в институт, после чего выходят на работу. Их социальные роли всё время меняются по мере роста их тела. Думаю, все эти изменения очень важны для взросления человека. Когда происходят какие-то изменения, люди начинают упорнее работать, чтобы как-то ответить на случившиеся изменения. А если жизнь идёт без всяких событий, то и смысла для взросления никакого нет. Особенно это верно для реинкарнировавших которых заперли в эльфийской деревне в окружении людей, которых они знали ещё в прошлой жизни. Естественно, у них не было никакой нужды меняться. Для них было естественно считать новую жизнь просто продолжением старой. Вот такая у меня теория. Г. Не знаю, уж правда это или нет, но выглядит убедительно. Д. В конце концов всё зависит именно от них, от того, захотят ли они меняться или нет. Если люди не хотят прикладывать усилия для того, чтобы вести себя как взрослые, То как это неудивительно, они так и остаются детьми в душе. Просто прожить определённое количество лет для того, чтобы стать взрослым, этого мало. Если детей поместить в такое окружение, где им не нужно взрослеть, то они так и останутся детьми, сколько бы лет они ни прожили. Можно сказать, что они так и не смогут вылезти из своих пелёнок. Даже взрослые люди могут подчас вести себя как дети. Просто вести себя как взрослые им было не нужно. Они и сами иногда не понимают, что они так и не повзрослели. Возможно, именно из-за сложившегося окружения реинкарнировавшие ведут себя как дети. Можно сказать, что их поместили в такую среду, где их желание повзрослеть было заблокировано. Г. Довольно странно видеть, как ты с таким пылом обсуждаешь теорию взросления. Д. Вот как ты обо мне думаешь? А ведь я всегда очень серьёзно. Г. Чего? Д. Того. Д. И вот на этом мы и закончим наш очередной эпизод передачи Научи нас Д. До следующей встречи. Г. А ты уже решила, что будет и следующая встреча?